Глава сороковая. Арк несчастным голосом протянула я, только тебя не хватало. Ты что тут делаешь? Едко выплюнул парень, которого я считала братом. Меня Шандатиль призвал. Где он? Здесь его нет. Выступила вперед Оливия. Подруга, будто настоящий боевик, прикрывала меня своим телом. Даже неловко. Это ее от меня, похоже, прикрывать надо. «Ступай отсюда, шахванец! Это свободная от волков территория!» «Всё нормально, Лили!» Я положила ладони ей на плечо. «Возвращайся в академию, мне нужно поговорить с другом!» «Не называй меня другом, Дроу!» Почти по-звереному прорычал шахванец. Липучка, к моему удивлению, снова уполз под кровать, а вот Оливия отступать не желала. Всё же её чуйка боевика подсказывала, что здесь будет жарко, и подруга не собиралась оставлять меня без защиты, как бы ей сказать, что помощь нужна вовсе не мне. Ощутив прилив веселой ярости, я развернула Лили к себе лицом и вспомнила, как выглядели мои глаза в зеркале, когда ректор освободил меня от наложенного мамой щита. Судя по вытянувшемуся от изумления лицу подруги, у меня вполне получилось подсказать, кому в этом уголке сада нужна помощь. Кажется, мне понравилось. Пора! Икнула Лили и Петясь рухнула в заросли. Донеслась приглушенная ругань возня, а потом подруга выползла из кустов на четвереньках, отряхиваясь, поднялась и не глядя на нас побежала в направлении академии. Да так быстро, что я порадовалась за ее замечательную физическую форму. Я перевела взгляд на Шаахванца и вздохнула, заметив на лице друга выражение отвращения. Как тебя позвал Шиндатиль? Спокойно уточнила я. Тебя не касается Дроу. Едва не пролаял Арк. Судя по горящим глазам, он едва сдерживался, чтобы не вцепиться мне в шею. Шла бы ты отсюда, пока цела. Я не перегрыз тебе горло, лишь память о нашей было и дружбе. Мгм. Мрачно хмыкнула я. Поддавшись азарту исследователя, представила себе сиракузской девушкой с белыми волосами и алыми глазами. А если бы я выглядела так, то и дружба бы не спасла. Арк зарычал зверем и, частично трансформировавшись, шагнул с явным намерением откусить мне голову. Я тут же представила нежную эльфийку с милыми острыми ушками и небесными глазами. Шахванец остолбенел. Распахнув рот, он судорожно хватал им воздух. Кажется, это был удар под дых. Я хлопнула густыми ресницами и мило улыбнулась. Что, волчонок, уже не так сильно хочется мне в глотку вцепиться. Вытянула руки, и по запястьям заструилась светлая эгра. Арк с протяжным стоном упал на колени. Я выгнула брови. Даже так? Он и перед шандатилем не опускался, а светлый, как я поняла, не последний эльф в Рокфитаке. «Встань!» — поморщилась я, вновь принимая облик дроу. «Кажется, зря». Волк бросился на меня из нижней позиции, но врезался в мгновенно созданный по примеру долгограна защит. Скуля покатился по траве. Я переменила внешность и нежно пропела не своим, низким и глубоким голосом. Арк, ты идиот. Думаешь, будь я простой дроу, дядя Борг оставил бы мне жизнь, позволил бы расти в стае и вздуться столько лет с вами? Включи мозги, дружище. Твоя мать была эльфикой. Обвинил меня парень. Тяжело дыша, он бравил меня ненавидящим взглядом. Она была мессмеритом. Выплюнул с презрением. Наложницы Корза. Не думаю, что ты вправе её судить. Резко прервала я, и по моим запястьям застроилась тёмная игра. Касаясь земли, она превращала камни в пепел. Ойкнув, я поспешно втянула опасную субстанцию. Ладно, это решу потом, — Главное, в попытке выразумить Арка, не прибить его. Или думаешь, на ложницами становится добровольно? Чтобы другу глаза не застилала кровью от моего темного вида, я приняла привычный облик. Шахванец облегченно выдохнул и вытер под солба. Эк его плющит бедолагу. Но терапия, хоть и была неприятной, все же оказалась нужной. Я не подумал об этом. В легкой растерянности пробормотал арк и посмотрел с ноткой вины. «Но ты все равно не должна была становиться Дроу. Я же тебя любил». «Уж извини», — скривилась я. «Я тоже не сильно в восторге от данного факта. Мой жуткий брат Дроу прочит мне карьеру темной властительницы мира, а парень, в которого я влюбилась, так вообще мечтает о возрождении неких древних. Мне нет дела до разбитого образа скромной ведентки. О, Эгра!» «Любимый папа вообще не является мне отцом, а сестренка». «Я понял». Примирительно перебил арк и, глянув на меня, рыкнул. Губаева приподнялась, обнажая клыки. «Это, Китти, сделай глаза одинаковыми, и желательно не красными. Вот, уже легче». Он немного расслабился, невесело хмыкнул и взъерошил волосы. «Ты эльфийка, то темная, то светлая, в голове не укладывается». Да ладно, нервно хмыкнула я. А представь, каково мне! Да еще ты грозишься голову откусить. Прости, уже совершенно искренне извинился Арка и растерянно огляделся. Я это пойду лучше, а то башка взорвется. Мне одновременно хочется тебя поцеловать, загрысть и скулить уног. План мне тоже не нравится. Тихо рассмеялась я и кивнула. Иди. Глядя в спину удаляющегося друга, я улыбалась, не зная, почему, но мне стало чуточку легче, будто шахванец взял на себя половину моих переживаний. «Развлекаешься, сестренка?» Я вздрогнула и обернулась, только сейчас заметив прислонившегося к дереву, кора которого была почти такого же цвета, как кожа дроу, долграназа.